Предостережение Мерлина «Они правильно делают, — государь, — отвечал волшебник, — что так вас торопят. У короля непременно должна быть супруга. Есть ли дама, которая вам нравится больше других? — О, да, есть. Геневра, дочь Ладегранса, короля земли Камилерт. Она самая красивая и самая бесстрашная женщина, какую я когда-либо видел». Готов согласиться, что она превосходит всех красотой. Но если бы вы подождали немного, я бы нашел вам другую даму, и красивую, и мудрую. Но когда мужчина отдал свое сердце, он вынужден следовать за ним. Так оно со мной обстоит. Мерлин предостерег Артура о том, что со временем Геневра причинит ему великое страдание, что сэр Ланселот полюбит ее, и она ответит ему взаимностью. «Все так и обернулось, как он предсказывал». Потом Мерлин поведал королю некие тайны о святом Граале, о которых умалчивают даже старинные книги. А после того волшебник отправился ко двору короля Лодегранса и передал ему желание Артура. «Это лучшая новость, какую мне доводилось слышать», — ответил Лодегранс. «Лучшего мужа я бы для нее и пожелать не мог. Я готов отдать все свои земли в преданное за дочерью». Но знаю, что у Артура и так земли много. Я пошлю ему дар, которому он обрадуется даже больше. Я отправлю ему круглый стол, который некогда подарил мне его отец Утерпендрагон. За ним могут усесться сто пятьдесят добрых рыцарей. У меня их сто, а пятьдесят погибли за время моего правления. Итак, король Ладегранс вместе с дочерью и сотней рыцарей Отправились ко двору Артура Винчестер. Когда они прибыли в город, их приняли по-королевски. Артур преисполнился радости при виде них. «Это прекраснейшая дама во всей стране», — сказал он, — «и она более всех достойна стать моей женой. Округлый стол приятнее мне, чем золото иные сокровища. Рыцари, которые будут сидеть за ним, превзойдут всех прочих рыцарей». Этот стол станет началом и источником великих приключений, я в этом уверена. Тогда устроили пир, а на следующий день Артур с великой торжественностью обвенчался с Геневрой в монастырской церкви того же города. Под благословляющий звон колоколов их пронесли на королевских тронах по нефу великого собора. Перед ними несли золотой крест высотой шесть футов, а под конец обряда они пятикратно целовали крест в поминовение пяти ран Христа.